Глава третья. Князь Мстислав! Задание выполнено! Вы получаете 3000 очков опыта! Ты кто таков будешь? Строй щитов заколыхался и расступился, и навстречу мне вышел сам князь Мстислав. То ли у Гордарики закончились типажи, то ли кто-то из славных воителей Севера давным-давно пошалил с девчонкой из Клафов. Правитель Вышеграда оказался чуть ли не копией Рагнера. Со спины и в одинаковых доспехах их не различила бы и родная мать. Даже лица похожи. Только Мстислав успел загореть за лето чуть ли до черна. Возраста они были примерно одного, может, князь даже чуть помоложе. Судя по рассказам Третьяка К Ратибора, но смотрелся он куда старше своих лет. То ли из-за преждевременной седины, уже кое-где поблескивавшей в чуть вьющихся русых волосах до плеч, то ли из-за шрама. Рагнару тоже приходилось сражаться во многих битвах, но Тор-защитник ни разу не позволил вражескому клинку коснуться его лица. А вот Мстиславу с божественным покровителем повезло меньше. Когда-то давно острие то ли меча, то ли копья оставило на щеке князя след. Ровный белесый рубец прорезал смуглую кожу от левой брови до уголка рта и терялся в короткой бороде. Глаз чудом уцелел, похожая смертоносная сталь прошла по касательной, скользнув по краю щита или шлему. Шрам ничуть не уродовал Мстислава, но суровости определенно добавлял. Князь выглядел опытным воином. Но не солдофоном вроде того же Ратибора. Ему явно приходилось видеть немало битв, и не все из них он выиграл мечом. Сер стальные глаза просвечивали меня не хуже рентгена. Да уж, серьезный князь в Вышеграде. И не дурак, ой, не дурак. Такой уж точно не станет казнить без разбора, но и шутить с ним не стоит. «Антором меня звать, княже?» Я склонил голову. Я служу конунгу Рагнару Бьернсену, истинному правителю островов Эллиге. Непростой ты человек, Антер!» Мстислав склонил голову на бок. «Имя у тебя чудное, одежда свейская, да сам ты не свей!» «Наш он, княже!» Подал голос Третьяк. «Исклавен родом, недалече отсюда родился, в...» «Цыц!» Ратибор показал купцу кулак. «Молчи, покуда князь говорит! Ежели скловен, почему служишь свейскому конунгу?» Мстислав не без труда выговорил непривычное слово, но не стал заменять ни князем, ни привычным боярином. «Ты, я погляжу, парень крепкий, да и не из робких, раз не побоялся вперед Ратибора слово молвить. Ужель такому молодцу бы не сыскалось место в княжьей дружине? Давно я с земли родной ушел, княже!» отозвался я. «Много годков минуло, уже и не упомню, когда то было. Едва не всю землю исходил, по морям плавал, но нигде себе покоя не сыскал, пока не встретился мне конунг крагнер Он дал мне новый дом и назвал ярлом, а по-вашему, боярином. С той поры служу я ему верой и правдой, как тебе Ратибор Тимофеевич служит». «Значит, ты конунгов воевода», задумчиво проговорил князь. Над дружиной голова, не только в радном деле, но и умом среди гриди первый. Вижу, силой тебя боги не обделили, да больно молод ты. Как вышло так, что у конунга не сыскалась бояр постарше? И как хочешь, так и понимай. Вопрос не то, что с подвохом, с двойным дном, а то и с тройным. Едва ли Мстислава так уж волновали тонкости нашей иерархии. Скорее он хотел узнать, почему истинный правитель Эллиге пожаловал в Вышеград в такое время года, всего на двух кораблях, с крохотным Хирдом и с Клафом со странным именем в качестве первого заместителя. «Много ярлов служило моему отцу, князь!» Рагнар шагнул вперед. «Но даже среди стариков не найдется того, «Кто сможет потягаться в уме и хитрости с Антором? «Так значит, ты и есть, Рагнар Бьорнсон. Мстислав сложил руки на груди. «Конунг, князь над северянами, выходит, мы с тобой равны?» «Это так, князь», — ответил Рагнар. «Но здесь я твой гость». «У нас, говорят, незваный гость хуже булгарина!» Мстислав не повышал голос, но все вокруг, включая меня, тут же подобрались. «Ты пришел в Вышеград с ладьями и дружиной! Да разве я звал тебя?» Щеки Рагнара тут же вспыхнули. «Не сорвался бы!» «Не сечи мы ищем, княже!» — встрял я. «Не златый, ни, ни дева красных! Беда в дом конунгов пришла! Один из ярлов восстал на серого медведя, да убил подла. Как Савран, что ныне в каменице сидит, радшу старого сгубил, а с конунгом и дружину всю его порубил. Только мы целые остались, добежать да пришлось, и сами не рады, да нет нам больше жития на севере. Всех поубивают изменщики». «Вот как!» — усмехнулся Мстислав. «Значит, защиты до дома просить желаете?» «Я-то на вы кости! Но нельзя же так с конунгом и сыном конунга». Рагнару явно приходилось изо всех сил сдерживать фамильный нрав, чтобы не взяться за меч или хотя бы не ответить князю недобрым словом не же равному у равного просить княже проворчал я непростой человек к тебе пожаловал конунг ведомо мне, что нет у тебя со свеями дружбы, но то саврон зла натворил, а мы к тебе без меча пришли да с добрым словом. Уже ли в Вышеграде забыли, как гостей встречать положено? Если кто-то из молодых дружинников и Хирдмана Фрагнера и отважился перешептываться, прячась за спинами старших товарищей, теперь замолчали даже они. На несколько мгновений вдруг стало так тихо, что я услышал, как в полусотни метров течет вишенева. Князь грозно сдвинул брови, но я без труда выдержал его взгляд и чувство собственной правоты помогало ничуть не меньше, чем сверхчеловеческие двадцать единичек воли. «Твоя правда, Ярл!» — наконец произнес Мстислав. «Не враги вы в Вышеграде, а гости! Так ведь и Савран подлец так же кратше старому пришел в том году. Земли для дружины своей просил самую малость, службу верную обещал, а вон как случилось!» как вошли свеи в силу, сложил радше седую голову. Да не в поле в бою, а в хоромах каменецких, где теперь Саврошка Поганый сидит. От того и нет у меня веры гостям заморским. Разумею, княже, вздохнул я. Да только некуда нам путь держать боли. Не от Конунга Поганова бежали, от самой смерти верной. И с Савраном у нас теперь кровная вражда вышла. «Те свеи, что в каменице сидят, нам не милее вашего. Может случиться тебе до да конунгу вместе против них стоять». Мстислав явно хотел что-то сказать, но я не дал ему раскрыть рта, тут же закрепляя успех. «Добрая у тебя дружина княже. Я указал настрой алых щитов за спиной Мстислава. «Крепкая, радному делу обученная. Так и у конунга не слабее будет». Разве худо сильным да могучим побрататься? А коли не веришь, так я против любого из твоих гридей биться выйду, да? А давай!» Мстислав вдруг широко улыбнулся и хлопнул себя по ноге. «Ратибор!» «Да, княже! «Одолеешь боярина?» «Да можно одолеть-то!» Ратибор смерил меня задумчивым взглядом. «Да разве дело со смертоубийства дружбу начинать?» «Видел я, какова твоя булава, супротив булгар!» Мстислав пригладил бороду. «Так ведь и боярин по копье, не девкам хвастать носит! Вот чего скажу! Без оружия биться будете! Кто кого руками заборет, того и победа! Добро? Добро, княже!» отозвался Ратибор. «На то мы порешим!» Мстислав повернулся ко мне. Ежели одолеешь Ратибора, буду с боярами до да дружины за вас совет держать. А нет, не обессудь.